Сказка о фамилии. А Лёля сидела все это время в сторожке у деда Игната. И она слышала, как плакал Ваня Антошкин, и как Мишку-солдатика чуть не выгнали из школы. Наконец дверь класса отворилась, и батюшка с лавушником вошли в сторожку. Дед Игнат и Лёля поклонились... Дед Игнат схватил колокольчик, зазвонил. Подталкивая друг друга, ученики выбежали на улицу. Началась переменка. Только Ваня Антошкин на улицу не пошел. Сел на скамейку рядом с Лёлей. Он все еще немножко дрожал. — Вань! Вань! — сказала Лёля. — Хочешь картошечки печеный Угу, — потихоньку сказал Ванечка. Лёля достала ему из печки картофелину, Иванечка всю переменку эту картофелину потихоньку жевал. Дед Игнат снова зазвонил в колокольчик, ученики собрались в классе. Вошла в класс и Лёля, села в самом дальнем уголке у стены. Начнём урок, сказала Татьяна Дмитриевна, и начнём вот с чего. Придумаем все вместе, Миша. «Фамилию?» «Давайте, давайте!» «Развеселились ребята!» Им, конечно, раньше никогда придумывать фамилии не приходилось. «Назовем его Найденов», — сказал Марфуша. «Он ведь нашелся! Пускай будет Найденов!» «Его дед Игнат привел», — сказал Максим. «Пусть будет Дедов или Игнатов». Нож нет», — сказал солдатик. «Не хочу я быть Игнатовым!» «Он меня за таскал!» «Да и вообще зачем мне фамилия? Мне и Мишки хватит!» «Ими не хватит, я согласна», — сказал Татьяна Дмитриевна. «Но все-таки принято, чтобы у человека была фамилия». «Ну, сам подумай, у всех есть фамилия, а у тебя нет». «Нехорошо. Хочешь, возьми мою». «А какая у тебя фамилия?» — спросил Мишка. «Колыбина». «Мне эта фамилия не подходит». «Да почему же?» «Да она какая-то не солдатская. Нет, я какой-нибудь другой буду». Тут все стали вспоминать, какие есть в деревне фамилии, и много набралось фамилий у полынного народа. Алимаевы, Антошкины, Чекаловы, Сараевы, Несмеевы, Лапштаевы, Тулаевы, Киреевы, Кулясовы и много еще других фамилий, но ни одна из них Мишке не понравилась. — Не знаю, что с тобой делать, — сказал Татьяна Дмитриевна. — Ничего тебе не нравится. — Ничего, — согласился Мишка. «Эй, Мишка!» — послышался вдруг голос Лёли из дальнего угла. «Ты ведь орехи любишь!» «Конечно люблю! Недавно целый мешок набрал!» «Вот и возьми себе фамилию. Орешкин!» «Орешкин?» — задумался Мишка. «Хм, «Вроде неплохо звучит. По-солдатски!» И все ученики согласились, что звучит неплохо. «Орешкин! Здорово звучит! По-солдатски!» Так и стал Мишка солдатик Михаилом Орешкиным. А уже потом, через несколько дней, когда Татьяна Дмитриевна на уроке по русской истории рассказала о великом полководце Суворове, Мишка потребовал, чтобы ему сменили фамилию и звали теперь Суворов. «Я Суворов!» — кричал он на переменках, — «а вовсе никакой не Орешкин!» А еще через несколько дней он потребовал, чтобы его звали Михаил Кутузов, и нарочно прищуривал глаз, потому что великого полководца Михаила Кутузова ранили в глаз на войне, и ребята звали его то Суворовым, то Кутузовым. Но как не прищуривал глаз бродячий солдатик, он все равно остался на всю жизнь Мишкой Орешкиным.